Зевая, мальчики сели. "О, господи", сказал Джи, глядя на свои обнажённые руки. "Я сильно обгорел, ночью, наверное, не смогу спать. Привезли мы какой-нибудь крем?" "Да нет", сказал Джулиан. "О креме не подумали, но ты не огорчайся. К концу нашего пребывания здесь мы куда сильнее загорим. Солнце будет жарить немилосердно, на небе ни не облачка". Они разбудили девочек. Джордж столкнула голову Тимми со своего живота. «Когда ты кладешь на меня свою тяжелую голову, у меня начинаются кошмары», — пожаловалась она. «Ох, ребята, да ведь мы на острове, правда? Мне на минуту показалось, будто я лежу в постели дома в Кирин-коттедже». «Ух, и замечательная у нас жизнь!» — сказала Энн с довольным видом. «Будем жить здесь долго-долго, совсем самостоятельно. В запасе у нас куча всяких вкусностей. Можем делать все, что нам вздумается». «Я думаю, милые стики, очень рады, что нас нет», — сказал Дик. «Прыщеватик может сидеть, развалясь в гостиной и читать все наши книжки, какие захочет». «И вонючки!» Никто не помешает бродить по всему дому и ложиться на любую кровать, и ей не надо бояться, что Тимми её проглотит живьём, сказала Джордж. Ну и пускай. Теперь, когда я на свободе, мне на них наплевать. Как приятно было лежать вот так и болтать обо всём, что в голову придёт. Но вскоре Джулиан, который уж если проснётся, не мог долго сидеть без дела, поднялся и потянулся. Эй, вставайте, сказал он друзьям. Есть работа для лежебок. Работа? Что ты имеешь в виду? с удивлением спросил от Джордж. Как же? Надо разгрузить лодку и сложить наши продукты и вещи куда-нибудь, где их не замочит дождь, сказал Джулия. Ещё надо решить, где мы будем спать, насобирать вереска для постелей. и застелить их ковриками. Полно работы. «Ну, давайте не сейчас», — сказала Энн, которой вовсе не хотелось вставать с теплого песка. Но друзья подняли ее, и все принялись за разгрузку лодки. «Давайте сходим посмотрим на замок», — сказал Джулиан, «и найдем ту комнату, где мы собираемся спать. Это помещение одно только». И осталось, так что ошибиться будет трудно. Они поднялись на скалы, ограждавшие бухту, и пошли по ним к старому разрушенному замку, стены которого высились в центре островка. Остановившись, ребята стали их рассматривать. "Какие живописные руины", сказал Дин. "Вот повезло нам. Имеем собственный остров и собственный замок". Только подумать, тут всё наше. Они смотрели через просвет большой выщербленной арки на отбитые ступени за ней. В замке когда-то были две красивые башни, но одна из них полностью разрушилась. Другая, довольно высокая, хотя и сильно обветшавшая, ещё стояла. Вокруг неё хлопотали громко стрекоча черные галки, чак-чак-чак, чак-чак-чак. — -чак -чак. Красивые птицы, — сказал Ди. — Люблю их. — Посмотри, Энн, какая у них серая полоска на затылке. Интересно, они когда-нибудь молчат? — Думаю, что нет, — сказала Джордж. — Ой, глядите, кролики, и еще более ручные, чем раньше. Двор замка кишел крупными кроликами. которые уставились на ребят. Казалось, что и в самом деле их можно погладить. Но когда дети приближались, кролики один за другим убегали. Тими был невероятно взволнован. Хвост его непрерывно мотался из стороны в сторону. Ох, эти кролики! Почему нельзя на них поохотиться? Почему Джордж так их оберегает? Почему нельзя немного их погонять? Над Джордж взяла его за ошейник. и сурово глянула на него. «Запомните, мне не смей гонять даже самого крокотного кролика! Это мои кролики, все до одного!» «Наши!»